Глава первая. Откуда берутся дети? «Ребенок, гость в твоем доме, накорми, выучи и отпусти» – индийская пословица. Так откуда берутся дети? Не в том буквальном смысле слова, о котором мы все знаем. Давайте посмотрим шире. А если шире, то детей посылает нам Бог, или мироздание, или вселенная, или судьба, кто на что учился. И посылает, между прочим, не на совсем – а во временное пользование. Если бы дети были нашей частной собственностью, мы могли бы делать с ними все, что захотим, вплоть до «я тебя породил, я тебя и убью». Но законодатели всего мира родителям этого, слава Богу, не разрешают. Дети – это не подарок судьбы, как некоторые думают. Подарок – это то, что можно поставить на полку, время от времени вытирать с него пыль, передарить, задвинуть в дальний угол, пользоваться им в своих интересах. От подарка можно отказаться, его можно продать. Есть, конечно, человеческие особи, которые и отказываются, задвигают в дальний угол и продают, но они точно эту книжку не слушают, и поэтому я их в виду вообще не имею. Самое главное, что хорошо бы помнить родителям, ребенка дают нам на время, в долг. А долги принято возвращать тому, у кого взяли, потому что брать чужое нехорошо, за это судят и наказывают. Свой долг мы возвращаем с процентами в виде здоровья ребенка, характера, нужных навыков и всего остального, что необходимо для жизни. Возвращаем таким, каким он нужен миру. А миру человек нужен счастливым, свободным, с развитыми талантами, данными ему от рождения, собственным взглядом на жизнь и правом этой жизнью распоряжаться так, как человек посчитает нужным. А вместо этого мы, родители, начинаем верить в то, что ребенок должен – Убирать за собой игрушки, чистить зубы, делать уроки, слушаться маму и папу. Стоп, стоп. Не надо откладывать книжку со словами «ну, все понятно». Сейчас мне расскажут, как вырастить урода, который ничего не хочет и не умеет. О том, как воспитать в ребенке все необходимые умения, я обязательно расскажу в следующих главах. А сейчас поговорим о двух разных подходах к тому, откуда берутся дети и зачем. Вы заметили, как часто мы слышим слова «я рожала для себя»? Так, к сожалению, думает большинство родителей. Давайте еще раз вслушаемся. Мы рожали его для себя. Вдумаемся в абсурдность такого утверждения. Для себя покупают пылесос или рыбок в аквариум. У каждого «для себя» есть определенная функция. Пылесос чистит ковер. Рыбки радуют и не должны, к примеру, мыть посуду. Мы заранее выбираем марку пылесоса и расцветку рыбок. Те, что нас устраивают. По характеру, по особенностям ухода, по мощности, по окраске, чтобы и в кладовку помещались и под обои подходили. Заводя их в доме, мы точно знаем, что пылесос рано или поздно сломается, а рыбки умрут. О пылесосе мы не пожалеем, о рыбках погорюем и пойдем за новыми, к которым также привыкнем что происходит, когда люди рожают детей для себя. Они наивно предполагают, что смогут легко приспособить ребенка под обои, то есть под свои представления о том, как должно быть. Такие родители заранее придумывают сценарий своей жизни с ребенком. Вот он лежит в кроватке и гу-гукает в ответ маме. Вот малыш с аппетитом ест манную кашу и просит еще. Вот дочка с бантиками и в принцессином платье играет на рояле в филармонии. Вот она старательно моет посуду в чистом фарточке. Вот летом со всей семьей на море пьет коктейль из грейпфрутового сока с минералкой. Вот гуляет с собачкой. Вот на выпускном вечере танцует вальс с одноклассником из хорошей семьи и получает золотую медаль. Вот поступает на филологический факультет. Вот выходит замуж в фоте длиной полкилометра. Вот приходит в гости с внуками, которые с аппетитом едят манную кашу. Мама и папа – режиссеры большого спектакля под названием «Жизнь». Сценарий написан, сценография утверждена, музыка заказана, роли распределены. А дочка родилась, и очень скоро выясняется, что сценарий ей не нравится – Манную кашу выплевывает. Бантики носить отказывается. На рояле играть не хочет, а хочет стоять на воротах в футбольной команде. Посуду мыть не любит. Цитрусовые терпеть не может, а летом предпочитает ходить в горные походы с друзьями. Собачку не просит, потому что любит кошек и земноводных. На выпускной идти соглашается только в дырявых джинсах, а в аттестате четыре тройки. Учиться хочет на повара, а замуж выходить и внуков родителям рожать вообще не планирует лет до сорока. «Но ведь сценарий же! Мы же ее для себя родили!» И начинается война. Мама и папа старательно впихивают дочь в заранее прописанные рамки и стандарты. Дочь в определенный момент начинает активно сопротивляться и мечтает об одном – поскорее уехать из дома. Или, если родителям удалось ее перекроить по своим лекалам, смиряется и послушно выполняет все указания режиссера, плача по ночам и мечтая в принципе о том же – сбежать у счастье! Где ты?» Что происходит, когда родители понимают, что ребенок пришел к ним на время? Они замечают то, что заложено в ребенка природой. Позволяют ему жить по собственному сценарию, отдав ему роль режиссера, а на себя взяв функции гримеров, работников сцены, консультантов, преподавателей техники речи и сценического движения, костюмеров и самых благодарных зрителей. Заменяют манку гречкой. Понимают, что короткая стрижка очень идет дочке. Кричат «Оле-оле-оле» на футбольных матчах. Шлют СМСки с морского побережья на Кавказ. С любимой собачкой гуляют вдвоем и радуются возможности побыть вместе. На выпускной покупают себе джинсы с дырками, чтобы соответствовать, да и прикольно. С гордостью ходят в ресторан, где дочь работает шеф-поваром. А пока нет внуков путешествуют, ходят в театры и кино, читают книжки, живут своей полноценной жизнью. Ах да, посуда, уверяю вас, она при таком подходе как-то сама собой моется. Я очень люблю задавать людям вопрос, зачем вы рожали ребенка? Сотню человек из сотни он ставит в тупик. Первое, что я слышу, ну это же очевидно, а вот не очевидно, потому что когда человек вспоминает о своих мотивах, то он понимает, невозможно произнести вслух что-то вроде «потому что мне было уже 38 лет», «надо было сохранить семью», «все подруги к тому времени уже были мамами», «так положено» или, самое печальное, залетело, а аборт делать побоялась. Невозможно, потому что тогда становится очевидно, что ребенок здесь совсем ни при чем». Интересные ответы «Я должна была реализоваться как мать» или «Чтобы выполнить свое женское предназначение». А кто сказал, что реализоваться как мать можно только в случае с роялем, филармонией и золотой медалью? А если ребенок-троечник без особых творческих наклонностей, вы уже не мать, а ехидна? Кто сказал, что единственное предназначение женщины – рожать детей?» Знаменитые Петр и Феврония, в честь которых в России отмечается День Семьи, Любви и Верности, были бездетными. Так что рожать надо по другой причине, единственной, для того, чтобы подарить миру новую жизнь. Чем бы вы ни руководствовались, принимая решение родить ребенка, никогда не поздно пересмотреть свой подход и согласиться с тем, что он дан вам на время. Удивительно, но приняв это, родители на самом деле становятся счастливее. Тогда можно с чистой совестью выдохнуть и закрыть тысячу и один повод для конфликтов с ребенком. Тогда гражданская война в отдельно взятой семье заканчивается раз и навсегда. Тогда огромное количество ресурсов можно направить на формирование действительно необходимых базовых качеств. А как же долг перед родителями? Неужели дети нам ничего не должны? Со временем, конечно, должны. Ровно столько, сколько мы им дали, и не центом больше. И только в том случае, если они этого просили. Еще раз попробуем разобраться с самим понятием «долг». Он не возникает ниоткуда. Долг – это когда тебе что-то дали, а ты возвращаешь. Как мы относимся к банку, когда берем кредит и вынуждены платить с процентами? С чувством глубокой благодарности? Естественно, нет у нас такого чувства, потому что мы понимаем, банку глубоко плевать на наши проблемы. Он дает нам в долг с единственной целью – заработать. И проценты мы отдаем, потому что вынуждены это делать, скрипя сердце и понося банк разными словами. Несмотря на то, что благодаря доброте и щедрости банка у нас есть новый диван или автомобиль. А если мы по каким-то причинам не можем отдать долг, банк призывает на помощь коллекторов, и тогда мы начинаем прятаться или защищаться. Еще противнее, когда кредит нам навязывают. И не хотел вроде совсем, а тут на тебе кредитная карта в подарок. Ну как в подарок, под 50% годовых. А дальше все по новой, непосильные выплаты, коллекторы. Так и мы, родители, часто становимся для своих детей банками или, что еще хуже, коллекторами, требуя от них возвращения каких-то непонятных долгов. «Я в тебя всю душу вложил, а ты?» «Мы с отцом во всем себе отказывали, учили, а ты?» Стоит ли удивляться, что наши дети начинают относиться к нам как к коллекторам? Вы видели хоть одного коллектора, которого пригласят в дом, усадят за стол и предложат переночевать? Мы не можем требовать от детей возврата долгов. Мы можем только рассчитывать на их благодарность. Долг и благодарность очень разные понятия. Благодарность возникает там, где кто-то действовал исключительно в наших интересах и совершенно бескорыстно. Заставить быть благодарным нельзя, научить можно, если правильно ответить себе на главный вопрос. Главный вопрос всем родителям Зачем вы рожали ребенка? Задание для самостоятельной работы. Первое. Сколько лет вашему ребенку? Вернитесь в памяти на столько лет плюс 9 месяцев. Постарайтесь вспомнить, о чем вы тогда думали, как принимали решение рожать, увидев две полоски. Вспомните, задавали ли вы себе тогда вопрос, зачем вы рожаете ребенка. Задайте себе этот вопрос сейчас. Честно на него ответьте. Прямо возьмите и сформулируйте одним предложением. Получилось? Теперь спросите себя, чьи интересы вы преследовали, когда решили родить? Свои? Своих родителей? Свекрови? Социума? Задание второе. Глубоко вдохните и ответьте на этот вопрос еще раз, уже с сегодняшних позиций. На основе второго ответа подумайте, если вы рожали ребенка, чтобы... Вставьте сюда свой ответ то имеют ли смысл те требования, которые вы сегодня к нему предъявляете? Стоит ли настаивать на том, на чем вы настаиваете? Что именно и главное, зачем вы хотите в нем сформировать? Задание третье. Вспомните свой последний конфликт с ребенком. Насколько он был обоснован? Чего вы хотели добиться? Зачем? Как то, чего вы добивались, соответствует ответу на главный вопрос? Задание четвертое. Запомните простой алгоритм. Прежде чем начать что-то требовать или на чем-то настаивать, спросите себя. Это соответствует ответу на главный вопрос? Забегу немного вперед и открою вам секрет. На вопрос «Зачем ребенку родители?» мы тоже чаще всего отвечаем неправильно. И в конце книги мы постараемся найти правильный ответ.